которыми вам лично никогда не придётся воспользоваться в своих похождениях. При вашей наружности вы едва ли встретите много жестоких сердец. Вы слишком лестно во мне обо мне, возразила. Слышанные вами стихи касаются именно меня. Я сочинил их, чтобы смягчить сердце, казавшееся мне твёрдым, как алмаз, и чтобы снискать любовь дамы, которая обращалась со мной крайне сурово. Я должен рассказать вам одну историю, и тем самым вы узнаете про все мои несчастья. Глава 6. История дона Гастона де Каголис и доньи Елены де Галистео. Скоро же 4 года, как я отправился из Мадрида в Корью, чтобы повидаться там со своей тёткой Донье Элеонор де Лосарилья, одна из богатейших вдов старой Кастилии, у которой нет других наследников, кроме меня. Не успел я туда приехать, как любовь смутила мой покой. Донья Элеонор отвела мне помещение, выходившее окнами к противоположному дому. Там жила синьора, за которой я мог легко наблюдать так как решетка ста в ней была редкая, а улица узкая. Я не упустил такого случая. Соседка же моя оказалась писанной красавицей, в которую я тотчас же влюбился. Я выразил ей это столь пламенными взглядами, что не понять было трудно. Она их, разумеется, заметила. Однако же была не такой девицей, чтобы трубить победу по поводу подобного открытия а тем более, чтобы отвечать на мои заигрывания. Мне хотелось узнать имя этой опасной особы, которая с такой быстротой ранила сердца. Оказалось, что зовут ее Доньей Еленой, что она единственная дочь Хорхе де Голистео, владельца крупного Лена в нескольких милях от Кории, приносившего значительный доход, что к ней уже не раз сватались женихи, Но что отец её отказывал всем, так как намеревался выдать дочь за своего племянника дона Аугустино де Олигэро, которому в ожидании бракосочетания разрешалось всякий день видеться и разговаривать со своей кузиной. Это меня не охладило. Напротив, я влюбился ещё сильнее от счастливне удовольствия вытеснить удачливого соперника подстрекала меня, пожалуй, еще больше, чем любовь настаивать на своем. А потому я продолжал метать в Елену пламенные взоры и с мольбой глядел на ее камеристку Фелисию, как бы прося ее помощи. Я даже делал ей знаки пальцами, но все эти старания пропадали в туне. Мне не удалось добиться ничего ни от субредки, ни от барыни. Обе выказали себя жестокими и неприступными. Убедившись, что не отказывается внять языку воззрений, я прибег к другому манёвру и нанял людей, которым поручил разузнать, нет ли у Филисии знакомых в городе. Они выяснили, что у неё имеется закадычная приятельница, некая старушка по имени Феодора. И что они видеться очень часто, обрадованный этим открытием. Я сам отправился к Теодории и с помощью подарков убедил её оказать мне содействие. Она стала на мою сторону, обещала мне устроить у себя тайное свидание с Субреткой, и на следующий же день сдержала своё слово. Я уже не чувствую себя несчастным с тех пор, как мои терзания возбудили Вашу жалость, сказал я Афилисии. Не могу даже выразить, сколь многим обязан я вашей подруге за то, что она склонила вас выслушать меня.